У австралийцев отсутствует такое широко распространенное в мире оружие, как луки и стрелы. Причем неизвестно, было ли это оружие у первых поселенцев, а позже они перестали им пользоваться. Или его не было изначально. Самый древний лук, найденный археологами в Африке, имеет возраст 18 тысяч лет. Возможно, этот вид оружия не был изобретен до первого открытия Австралии. Правда, в Южной Африке... Найдены каменные чепы Которые некоторые исследователи считают наконечниками стрел Их возраст составляет 64 тысячи лет Характерное явление австралийской культуры бумеранг Был известен и в других частях света Европе, Азии и Африке Но там он не получил такого широкого распространения Известно около 18 типов различных бумерангов в Австралии и лишь небольшая часть из них обладает способностью возвращаться к метателю. Любопытно, что различные этнические группы на континенте, говорящие на разных языках, называют бумеранг одинаково. В послеледниковую эпоху изоляция Австралии не была абсолютной. Контакты прибрежного населения Австралии с островами Индонезии и Новой Гвинеи, хоть и в незначительной мере, сохранялись вплоть до европейской колонизации. Археологи находят различные орудия труда схожих форм в Австралии и на этих островах. Возраст этих орудий менее 10 тысяч лет. На север континента попали и металлические предметы задолго до появления там европейцев. Однако этих контактов было недостаточно, чтобы оказать значительное влияние на образ жизни аборигенов. По сравнению с остальным миром, культура австралийских аборигенов была достаточно примитивна. По всему материку находят рисунки в пещерах и на скалах. Они вырезали из дерева изображения животных, птиц, рыб и растений, которые являлись священными предметами. У аборигенов была развита система мифотворчества, а также различные религиозные культы и ритуалы, связанные с ними. Примерно от 12 до 8 тысяч лет назад закончился ледниковый период. Уровень океана поднялся, и от Австралии окончательно отделились Новая Гвинея, Тасмания и ряд других островов. Население этих территорий оказалось в изоляции, что со временем привело к еще большей социальной и культурной отсталости по сравнению с аборигенами материковой Австралии. Особый интерес представляет загадка жителей острова Тасмания. Сегодня он расположен в 240 километрах от побережья Австралии и отделен от нее Бассовым проливом. Этот остров отделился от континента 11 тысяч лет назад. При этом характерные черты аборигенов в Тасмании довольно сильно отличаются от австралийских аборигенов. Существует несколько теорий, объясняющих эти отличия. Но ни одна из них не имеет доказательной базы. Изменение климата, происходившее в период от 7 до 4 тысяч лет назад, оказало глубокое воздействие на образ жизни австралийских аборигенов. Термический максимум привел к расширению пустынь на обширных пространствах Австралии. Им пришлось приспосабливаться к новым реалиям, пересматривать стратегии выживания, менять орудия труда, способы охоты и приемы сбора пищи. Здесь мы расстанемся с австралийцами и вернемся к ним уже в эпоху европейских открытий. За прошедшие тысячелетия их образ жизни претерпел лишь незначительные изменения. Европа. Учитывая примерное совпадение археологических и генетических дат прибытия современных людей на территорию Европы и исчезновения неандертальцев, Немало ученых предполагают, что старожилы были уничтожены вновь прибывшими. Правда, до сих пор не найдено места неодердальских Ватерлоо или Куликовской битвы. Даже нет убедительных свидетельств такой межвидовой борьбы. Генетические исследования показывают, что предки большинства европейских мужчин попали в Европу из Центральной Азии около 35 тысяч лет назад. В ту эпоху степная зона простиралась широкой полосой через всю Евразию и достигала территории современной Германии. Во Франции были найдены кости северных оленей, живших 30 тысяч лет назад. Эти животные были хорошо приспособлены к холодным условиям степи, степи и тундры. За ними в Европу проникли азиатские степные охотники. После холодных азиатских степей пещеры Западной Европы должны были прийтись им по вкусу. Позже к ним присоединились переселенцы, проникавшие в Европу через Гибралтарский пролив и из Восточного Средиземноморья.